Веселый король Старый дедушка Коль был Веселый король Громко крикнул он свете Своей Эй, налейте нам кубки Да набейте Нам трубки Да Моих скрипачей Трубачей Да Моих трубачей Были скрипки в руках у его скрипачей Были трубы у всех трубачей И пилили они, и трубили они До утра, не смыкая очей Старый дедушка Коль Был веселый король Громко крикнул он свите своей Эй, эй, нам кубки Зарепить нам трубки. Догоните моих скрипачей, трубачей. Догоните моих трубачей.